Генерал направлялась в зал совета, не жалея хмурых взглядов, чтобы убрать с дороги младших офицеров. Дворец Практика был избыточно большим сооружением. В нём присутствовало так много металла, резкума и чёрного мрамора, что с момента входа в первый приёмный зал от них уже пистрело в глазах. Ашамай бы не вынесла большого количества статуй танцующих грациозных девушек. Или ещё одной фрески с изображением прежних проксуариев, триумфально стоящих на полях сражений, где они даже не вынимали клинка или пистолета. Когда она пробралась по переполненным коридорам дворца и вошла в зал совета, её встретило море салютов и широко раскрытых глаз. Воспользовавшись своей роботизированной рукой, она ответила на единственный значимый салют: "Наш единственный владыка" Поприветствовал она проксуария Кибарала Фалькра из первого дома, защитника Деше, имперского магната Нуцерии. Тот поманил её ближе. Его глаза были раскрыты так же широко, как и у слуг солдатами. Синие глаза, как у отца, тёмные волосы, как у матери. Он утопал в церемониальном пурпурном облачении и сжимал выполненный из резкого москипетт, увенчанный аквилой. Словно это было оружие, способное расставить ему жизнь. Возможно, так бы и произошло, будь это действительно возвращение имперцев. В следующем месяце ему должно было исполниться 13 лет. Если считать, что мы все доживём до следующего месяца, подумала Ашамай. Или до следующего часа. Генерал Эврел Каршай приветствовал её проксуарий. Не болит огненные слёзы это знак. Да. наш единственный владыка. Как вы и сказали, это знак. При его виде у неё упало сердце. Что уж точно было не нужно на грани катастрофы, так чтобы безумный маленький монарх таракан мешал им своим идиотизмом. С вашего разрешения, я бы мобилизовала родственную стражу и Нет, напуганный мальчик идеально владел своей речью. Это было неудивительно, если учесть бесконечное обучение ораторскому искусству. Если бы она не видела страха в его глазах, то ни за что бы не поняла по твёрдому голосу, что он на грани ужаса, наш единственный владыка, произнесла она, стараясь не бросать на придворных и других офицеров взгляды в поисках поддержки. Город вот-вот атакуют. Вы не знаете этого наверняка, заметил тот. Он подковылял к заваленным свитками к картографическому столу. мор шесть от подагры, которую я заработал несколько лет назад, и так и не сумел победить. Я полагаю, что имперцы возвращаются, чтобы завершить последнюю войну. Ашамай не знала, что на самом деле представляли из себя сыплющиеся асорбиты огненные капсулы. Подобные технологические чудеса выходили далеко за сферу её компетенций, и о них не упоминалось в архивах города-государства И тем не менее, когда они озарили небо, она без посторонней помощи поняла, что происходит. Перемещение людей или техники при помощи транспортных капсул предполагает наступление нашей единственной владыки. Если бы они пришли с миром, то несомненно, совершили бы высадку несколько менее энергично. Она заметила в его взгляде сомнение. Оно продержалось мгновение и почти сразу же сменилось твёрдой уверенностью. Поболе небо, безумный юный властелин никогда не сомневался в себе. "Нет", сказал он. "Нет, они просто приходят с величия, которого и следовало ожидать. В таком случае я мобилизую родственную стражу в качестве церемониальной меры для их встречи с нашей единственной владыкой". Он кивнул, не зная, что солдаты Даше уже 10 минут как мобилизуются. "Очень хорошо". Есть донесение, что несколько кораблей опустились в горах Дашелика, вдали от основной армии. С вашего разрешения я вышлю с киммерой сопровождения на разведку. Мальчик сделал одобрительный жест. Как скажете. Я приму имперских посланников в тронном зале. Идите со мной, генерал. Ашамай поклонилась и повиновалась.